Глава пятьдесят первая. Мама. Валенсия просыпалась с ощущением покоя, блаженства и умиротворения. Теплое солнце играло лучиками на лице девушки. Она лежала на чьих то мягких коленях, а теплые руки гладили ее голову. Чувство счастья заполняло каждую клеточку. Проснулась моя девочка. Валя распахнула глаза. По волосам ее гладила мама. но только не та мама, которую она привыкла видеть. Сейчас, конечно, реже, но раз в неделю точно. А другая, молодая, красивая, как на старых фотографиях двадцатилетней давности. Мамочка!» Улыбка озарила девичье лицо. «Узнала меня моя плутовка». По щеке женщины скатилась одинокая слеза и сразу же превратилась в маленький камушек, упав на руку счастливой леди-проводника. «Вы дочь императора?» Валя попыталась поднять голову с колен. «Нет, не поднимайся. Дай мне еще на мгновение почувствовать себя живой, любимой и любящей мамой». Та тихонько кивнула и положила голову обратно. «Но как могло произойти такое чудо? Где я нахожусь? Я помню, что вышел в коридор, чтобы получить задание от биржи, а дальше ничего не помню. Где я?» «Назови меня мамой, доченька. Растопи мою душу». «Где я, мама?» Да и в том мире, что в наказание для меня создала магия? Даже тут я живу, как каменная статуя, но на несколько часов в сутки камень отпускает меня? Пусть мир и вымышленный, но законы магии здесь действуют, как и в других мирах. Я сильный портальный магик, как и мой отец. Так сложились обстоятельства, что только в это перемещение я успела вмешаться и перехватить себя. Но почему наказали вас, тебя, если во всем виноват мой дедушка? Валенсия почувствовала, как женщина пожала плечами. «Дочка, но я знаю одно, что ты не обязана исправлять ошибки моего отца. Я тебя очень прошу, не соглашайся на выполнение того задания, что тебе приготовила фея Амидар этого твой дед. Эх, если бы была жива моя любимая мамочка. Она не допустила бы такого ужаса, что случился с нашими мирами, но ее не стало за пять лет до твоего рождения. Ты так похожа на мою земную маму. Одно лицо. Девушка повернула голову вверх и посмотрела в голубые глаза женщины. Только молодая. Жаль, что твой отец не увидел тебя. Он пропал без вести на той трёхклятой войне. Но я рада, что магия тебя пожалела, и ты попала в любящую семью в Техномир. Мне очень интересно, что случилось с тем ребёнком, чьё место я заняла. Не переживай, деточка, с ней всё в порядке. Живет в столице, выросла в очень богатой семье. У них должен был родиться один мальчик, а родилась еще и девочка. Конечно, она не рождалась, но магия расстаралась, и все решили, что родилась. Родители в ней души не чают, она удачно вышла замуж и уже ждет ребеночка. Иногда я за ней присматриваю, чтобы удостовериться, что она счастлива. А я на нее похожа, на эту девочку? Есть небольшое сходство, но не такое, как если бы вы были близнецами. Валенсия смахнула непрошенную слезу. «Ну чего ты расстраиваешься? Я очень рада, что все случилось так, а не хуже». Валентия склонилась и поцеловала дочку. «Слушай меня внимательно. Валентия не соглашайся на выполнение задания от леди Амидар. Ты не спасительница миров, чтобы не говорил император, и какие бы боги намерения они с феей не преследовали. Ты можешь погибнуть и сделать несчастными не только меня, но и своих мужей, родителей и пупса. Подумай хорошенько перед тем, как идти кого-то позволять». «Хорошо, мама, я обещаю подумать». «Тебе пора, девочка, времени совсем не осталось». Голос Валенсии затихал, а вокруг Вали сгущалась тьма. «Валенсия, что с тобой, очнись!» В два голоса кричали фениксы. «Да двигай крыльями быстрее, толкай ее!» «Я первый раз вижу, чтобы кто-то мог остановиться в портале, такого не может быть. Толкай ее вперед!» «Не понимаю, что с ней целую минуту не можем сдвинуть с места!» Тейс-хан громко покрикивал на Тамерлина, будто это он был виноват в остановке леди проводника. Что? Валенсия моргнула и сделала шаг вперед. Уф, неужели мы выбрались? Тейм упал на плечо хозяйки, закрыв крыльями голову. Натерпелись, страха. Видите, знанку портала мне не приходилось ни разу, впервые с таким сталкиваюсь. Что произошло, Валенька? Но Валя лишь пожала плечами, решив до поры до времени не говорить о том, что видела свою матушку, и говорила с ней о леди Амидар. «А где мы?» — голубые глаза посмотрели на перистые облака. «А я и сам не знаю. Нужно было доставить стандартную посылку в государственное учреждение Кротового мира. Дело-то было на несколько минут». Тэм взлетел повыше и завис над головой хозяйки. «Но это не Кротовый мир. Я в нем был». Там постоянно вечер или ночь, день бывает один раз в году и длится месяц. Непутевых проводников окружало поле с огромными красными цветами. Они не были похожи на живые земные цветы, а больше напоминали пластиковые. Столь несуразные не к месту они выглядели. Я с этим переходом ничего не помню. Тей, покажи мне еще раз карту крутого мира, будем опять перемещаться. Валенсия в ожидании потерла руки. Она была полна энергии после разговора с мамой, и именно в этот момент хотела свернуть горы. «Поберегись!» — громкий крик и грохот раздались за спиной девушки.